Глава 29. На Днепре снова собирались ладьи. Но это был не торговый караван, а боевой флот Руси. Сначала киевляне ворчали. Давно ли князь и два ноги унес, оставив большую часть ладей сгоревшими в Русском море? Неужели греки разучились метать свой огонь? Или князь придумал, как сделать ладьи, чтоб не горели? Игорь не мог не слышать такие разговоры, но упорно молчал. Только самые доверенные знали, что пойдет не один. Позовет многих и многих, послушав советы опытных воевод и собственной жены. В небе появилась первая вечерняя звезда. Она то скрывалась за легким облачком, то снова подмигивала, как бы обещая не только тихую ночь, но и везение в жизни. Игорь почему-то вспомнил, что, когда уходил на Царьград в прошлый раз, небо почти все время было хмурым. Во дворе послышался конский топот. Всадник явно торопился. Это могло означать что угодно. Князь ждал возвращения Любомира, который отправился к печенегам на переговоры. Игорь вскочил. Он ли или кто с бедой? Перед крыльцом Гориди уже приняли взмыленного коня Любомира. А он сам резво, несмотря на многочасовую скачку, взбегал по ступеням, понимая, что князь ждет результата. Кивнул, давая понять, все в порядке. Игорь облегченно вздохнул. Или показалось? Любомир чуть улыбнулся, конечно, вздохнул. Уговор с печенегами перед самым походом на Царьград для него важен. Ох, как важен! Иметь позади степняков, вполне способных ударить в спину, очень опасно. Но одно дело – обещать не мешать. Совсем другое – пойти вместе. Потому Любомир начал рассказ именно с этого. «Пойдут с нами». Игорь на мгновение закусил губу. Уж очень хорошо получалось. Не обманут? Любомир чуть усмехнулся. Ромея им, видно, не платит. Потому печенеги готовы и сами напомнить о себе. Князь вспомнил, что Любомир устал, потому вдруг велел. Иди, помойся, отдохни, потом расскажешь подробно. Тот кивнул, но не удержался, добавил. Только идти надо быстрее. Чтоб не передумали или цареградцы не перекупили, те могут. Это Игорь хорошо понимал и сам. Он готов был большую часть будущей добычи пообещать своим союзникам. Только чтоб помогли одержать верх над заносчивой Византией.